Глава седьмая. Старая учительница. Утром в половине восьмого Даша и Стас встретились у лифта. «Привет!» – прошептал Стас. «Идем скорее, не будем лифта ждать». Они бегом спустились по лестнице. «Давай, беги за угол и жди меня!» – распорядился Стас. «Не нужно, чтобы нас вместе видели». «Почему?» – удивилась Даша. «В целях конспирации». Даша пожала плечами и выскочила во двор. Через несколько минут к ней присоединился Стас. И они бегом направились в метро. «Зачем такая конспирация?» – поинтересовалась Даша, когда они уже стояли на эскалаторе. «Как ты не понимаешь. Мало ли что может случиться. Допустим, мы задержимся. Твоя мама начнет волноваться. И кто-нибудь из соседей скажет, а он видел, как ты утром с соседом уходила. Зачем это нужно?» «Ой, Стас, какой ты умный. Кстати, на вокзале надо будет фруктов купить». «Зачем? Не являться же нам к с пустыми руками». «Да, конечно. И еще для Ленки тоже купим. Я взяла дома упаковку ветчины специально для нее». «Умница!» Без четверти одиннадцать ребята уже подходили к братушской городской больнице. «Куды? Куды претесь?» – преградил он дорогой какой-то пьяный. «Неприемные часы!» «Нам к учительнице Костровой», – сказал Стас. Как ни странно, это произвело на пьяницу впечатление. «К учительше? Надо же, не забывают ее ученики. У сколько лет на пенсию все идут, идут к ней. Она и меня учила», – Умилённо проговорил он, икнул «Ладно, вступайте что пойти на второй этаж?» Там спросите, да куды в одежде-то не культурные какие. Разве ж можно в одежде? эти польты. Да не бойтесь, не провью я вашу одежонку. Вот сюда вешайте». «Ты волнуешься?» – уже на лестнице спросила Даша. «Очень», – признался Стас. «А ты придумал, что говорить будешь?» «На месте сориентируюсь». На лестничной площадке курили две женщины в родливых больничных халатах. «Вы к кому, ребятки?» – спросила одна. «Мы к учительнице Костровой», – быстро ответила Даша. «Вы ее ученики?» «Да», — счел за благо сказать Стас. «А как иначе объяснить посторонним людям свой визит?» «По коридору вторая слева палата». «Спасибо большое. Даш, ты иди вперед, а то, мало ли, палата женская», — засмущался вдруг Стас. Даша открыла дверь палаты. Там стояло шесть кроватей, внутри из них пустовали. На одной сидела старая женщина в аккуратном синем байковом халате, явно не больничном, и что-то читала. На другой две женщины играли в дурака. «Здрасте», — сказала Даша. «Можно войти?» «Входите, деточка, ты к кому?» спросила одна из картежниц. «К Марии Семеновне». «Ко мне?» удивилась старуха в синем халате. «Но кто ты, девочка? Я тебя не знаю». «Мы с братом к вам из Москвы приехали», радостно сообщила Даша. «Нам с вами очень-очень надо поговорить». «Очень-очень?» улыбнулась Мария Семеновна. «А где твой брат?» «Он там, в коридоре. Стесняется», добавила Даша и засмеялась. «Ладно, Семеновна, мы выйдем, не будем смущать парня», сказала одна из картежниц. «Пошли, Светка, проветримся!» Женщины вышли из палаты, увидев смущенного топчущегося у дверей Стаса, одна из них присвистнула. «Ого, какой парнишка! Хорошенький! Да ты не стесняйся, заходи, там голых нет!» Стас откашлялся и вошел. «Здравствуйте, Мария Семеновна! Мы вот вам фрукты привезли!» «Спасибо! Это очень мило с вашей стороны! Но только вы от кого? Что-то я вас не знаю!» «Понимаете, мы случайно о вас узнали!» «Ну, словом, может быть, для начала мы познакомимся, тогда многое станет яснее», – Бормотнул Стас. «Станислав Смирнин». «Смирнин?» – вдруг побледнела Мария Семеновна. «Ты Смирнин?» «Да». «И что же ты хочешь от меня, Станислав Смирнин?» «Поговорить, узнать хоть что-то о своих предках. Я почти ничего о них не знаю. Благодаря вам я хотя бы увидел портрет про прадеда. Ты был в библиотеке? Ну, как ты догадался?» «Я не догадался», – мне Любовь Петровна сказала. А у тебя есть с собой какие-нибудь документы? Какие документы? – пристерялся Стас. Откуда я узнаю, что ты действительно Смирнин? Но у меня еще нет паспорта. Ой, что вы, Мария Семеновна, ну вправду Смирнин? – заверещала Даша. Вы не думаете, мы знаем, что к вам какие-то аферисты уже приходили. Понимаете, дело в том, что Стас, надо рассказать, Марии Семеновна всю правду. Какую правду? – испуганно спросила старая учительница. Стас, рассказывай все с самого начала, потребовала Даша. Он на мгновение задумался, а потом, наконец, решился. «Да, лучше сказать все, как есть». «Понимаете, Мария Семеновна, мы с Дашей обнаружили в полке книжного шкафа». «Что?» – взволнованно воскликнула старая женщина. «Что вы обнаружили?» Немного помявшись, Стас вытащил из кармана конверт. «Вот он!» И он дал конверт учительнице. Та дрожащими руками повернула конверт. Потом открыла его и вытащила оттуда бумажку со словами "Братушева, «Школа», «За красной печью». «Боже мой, боже мой, это почерк Ильи Аркадьевича». «Вы уверены?» – осторожно спросил Стас. «Разумеется, я отлично знаю его почерк». «Но откуда?» – вырвалась у Даши. «Он ведь давным-давно умер». Когда его дом превратили в колонию, оттуда выбросили все бумаги. А моя мама, она тоже учительница была, многое подобрала и сохранила. И среди бумаг был даже дневник, юношеский дневник Ильи Аркадьевича. «Боже мой, дай-ка я погляжу на тебя. Ты и в самом деле похож на своего прапрадеда. Или мне это тоже уже мерещится?» Вдруг спохватилась она. «Скажите, Мария Семеновна, а где красная печка?» Нетерпение спросила Даша. «О, ее давно уже нет. В пятидесятых годах в школе провели паровое отопление. С этой печью вообще странная история вышла». «Какая?» — хором выкрикнули ребята. «Видите ли я тогда...» Но тут в палату заглянули соседки мари Семеновы. «Ну как, поговорили?» – спросила та, которую называли Светкой. «Заходите, заходите», – ответила учительница. «Вот что, ребятки, подождите пока в коридоре, а я сейчас выйду, и мы найдем местечко, чтобы поговорить по душам». Даша и Стас немедленно вышли в коридор. «Ну как?» – со Стас, глаза его блестели. «Да ну, ерунда все это. Никакого клада уже давно нет, это ясно и понятно», – разочарованно сказала Даша. «Ничего ты не понимаешь. Сейчас только самое интересное начинается. А, по-моему, гораздо интереснее было бы выследить этого твоего притворяку. Тогда ищи себе другую компанию. Меня это не интересует», – отрезал Стас. Даша хотела обидеться, но вовремя сообразила, что домой они попадут еще не скоро и ей будет скучно. Поэтому она улыбнулась и сказала, «Стас, ниже нос». «Что?» – не понял Стас. «Обычно говорят выше нос, а я говорю ниже нос. Не задавайся, значит. Извини, сестренка, не буду». В конце коридора появилась старушка-уборщица с ведром и шваброй. Принялась мыть пол. Вскоре из палаты вышла Мария Семеновна. «Ну что ж, детки, идемте!» Она провела их по коридору, свернула направо, где коридор заканчивался тупичком, в котором стояли неработающий телевизор, несколько колченогих кресел и громадный развесистый фикус. «Вот тут мы можем поговорить». «Так на чем мы остановились?» – спросила учительница. «На странной истории с красной печкой», – напомнила Даша. «А разве красные печки бывают?» — Конечно, — улыбнулась Мария Семеновна. Это была голландская печь, выложенная красными изразцами. Ну, может, не красными, скорее терракотовыми, но все называли ее красной. Она была такая красивая, уютная. — Зачем же ее снесли? — спросил Стас. Тут и оно, но я лучше расскажу все по порядку. Так вот, это было годов в пятьдесят первом, кажется. Я была тогда молоденькой учительницей и первый раз в жизни поехала в отпуск, на юг. Мне неожиданно дали путевку в дом отдыха. Я никогда прежде не видела моря, да и мечтать о такой поездке даже не могла. И вдруг мне в месткоме говорят, вы примеруете путевкой в Сочи. Радости моей не было предела. Сочи, Черное море, пальмы. Вы, нынешние дети, даже вообразить себе не можете, что значило в те годы поехать в Сочи. Я, конечно, заметалась. У меня и надеть-то было нечего. Мне тетка моя свое шелковое платье отдала. Синенькое, старое, но красивое. А чтобы его чем-то оживить, украсить, Стыдно сказать, от старых шелковых трусов немецких трофейных кружавчики розовые отрезала и мне вставочку из них сделала. Я себе в этой платье королева чувствовала. Ну вот, приехали, подумал Стас. Старушка уже растеклась в воспоминаниях. Как бы это ее повежливо от трусов с кружавчиками к печке вернуть? Но она словно прочитала его мысли. Но ну, вам это, скорее всего, не интересно. Почему? Как раз интересно, воскликнула Даша. Разговор о шмотках, пусть даже и с кружевами от трусиков, ее живейшим образом заинтересовал. Но Мария Семеновна вернулась к теме. Так вот, поехала я на море. Целых 24 дня гуляла, купалась. А когда вернулась, в школе вовсю шел ремонт, хотя раньше никто ее ремонтировать не собирался. И вот приезжаю, смотрю, нет моей печки, сломали, даже кирпичика не осталось. А в школе паровое отопление провели. Но не центральное, а скотельное. Ох, и намучилась я с этим котлом, а печка-то какая была, одно удовольствие. И дров немного требовала, а котел углем топить надо было. А пойди еще добыть уголь этот. Словом, зазря только деньги извели. Но да деньги-то казенные, кому их жалко. Но знаете, я только недавно после визита этих людей вдруг сопоставила все. «Вас специально услали на курорт?» – воскликнул Стас. «Ну, конечно! Но мне, молодой дуре, это и в голову не пришло». «Но кто это мог быть? У вас нет никаких подозрений?» – осведомилась Даша. «Это должен был быть человек, как-то связанный со школой», – заметил Стас. «Не только со школой, сколько с Гораном», – сказала Мария Семеновна. «Или даже с горсоветом. Надо ведь было выделить средства на ремонт школы, да еще достать путевку для меня». «А в вашей школе был директор?» – спросила Даша. «Директор? Был. Но моя-то школа была как бы филиалом городской, и директора был один. А учительствовала я одна, вела начальные классы и жили при школе». Значит, достаточно было вас удалить? Но был еще один истопник, дядя Коля. Я когда вернулась, говорю ему, что ж ты дядя Коля печку нашу не отстоял, а он мне. Где ж мне, супротив начальства, идтить? Вот и весь сказ. Интересно, нашли они что-нибудь? — воскликнула Даша. Тут вдруг раздался шум и плеск. — Ох, батюшки! — закричала уборщица. Стас выскочил в коридор и увидел, что старушка опрокинула ведро, и вода растеклась по полу. — Странно, — подумал он. Неужели я так увлекся разговором, что совсем не слышал приближения уборщицы? Впрочем, это неудивительно. «Ох, простите, ради бога, помешала я вам!» — сокрушалась старушка, собирая отрябкой разлитую воду. «Да вы не обращайте на меня внимания!» Даша не могла спокойно смотреть, как такая старенькая женщина гнет спину и кинулась на помощь. «Да нет, голубочка, я уж сама справлюсь, мне сподручнее!» — говорила старушка, не поднимая головы. Седые космы из-под платочка падали ей на лицо. Собрав быстро воду, старушка ушла. Что-то странное в ней есть, подумала Даша. Что-то необычное. Ну что? Ах, да, перчатки. Желтые резиновые перчатки, точно такие, как у них на кухне. Она хотела сказать Стасу о своих подозрениях, но решила пока не пугать Марии Семеновну. Но чтобы такая зачуханная старушка берегла руки, очень странно. Разговор между тем продолжался. Мария Семеновна, а вы можете показать то место, где была печка? И еще. В то время не было никаких сообщений или хотя бы слухов о найденном кладе. Помните, как бриллианты в руке? Шеф для отвода глаз нашел на субботнике коробку с золотыми монетами. Не помню, милый. Но если бы что-то такое было, я, вероятно, не связала бы это с моей печкой. Дура была, молодая, романтичная дура. А в библиотеке есть подшивки местных газет за тот год? Спросил Стас. В нашей точно нет. А вот в городской есть наверняка. Даша вдруг скачала со стула. Я сейчас... И бегом бросилась в другой конец коридора, где раньше приметила туалет. Оттуда как раз вышла женщина среднего роста, молодая, холеная, в меховой жакетке и с пластиковым пакетом в руках. Даша ворвалась в туалет и огляделась. Старушки с ведром не было. Даша бросилась на поиски, но старушка словно растворилась в воздухе. «Извините, пожалуйста», – обратилась девочка к проходившей мимо женщине в больничном халате. «Вы, случайно, уборщицу не видели?» «Уборщицу? Тетю Дусю? Я не знаю, но старенькая такая». «Старенькая, говоришь?» «Тогда, наверное, тетя Луша. Но она нынче выходная». «Нет, неважно, как ее зовут. Просто уборщицу не видели?» «Да вроде нет, не видела». Даша остановилась раздумью. Потом кинулась обратно в туалет. «Ну, конечно. Ведро и швабра стояли в углу. Даша заглянула в ведро. На ней лежали желтые резиновые перчатки. Странно». Даша наклонилась и достала из ведра перчатки. Они были совсем новые. «Зачем же уборщица оставила их в ведре?» «Их же непременно упрут», — подумала Даша. И вдруг все мелочи часами с собой выстроились в один ряд. И получилось, что никакая это не уборщица. Это та женщина, с которой Даша столкнулась. Она только притворялась уборщицей. Но зачем? Она явно старалась подслушать разговоры ребят с учительницей. И более того, она, видимо, заранее к этому готовилась, принесла с собой реквизит. Даша бросилась назад к Стасу и Марии Семеновне. «Стас! Стас!» — крикнула она. «Дарья, что случилось?» Однако, заметив стревожный взгляд Марии Семеновны, Даша осеклась. «Да нет, мне показалось, что я заблудилась», — ляпнула Даша первое, что пришло в голову. Стас подозрительно на нее взглянул, однако ничего не сказал. Но тут за Мария Семеновна пришла медсестра и напомнила, что пора делать укол. Потом пощупала у старой учительницы пульс и потребовала, чтобы та немедленно легла в постель. «Ребятки, спасибо вам за фрукты. Если не лень, приезжайте еще навестить старуху». «Обязательно приедем», — пообещал Стас. Мы же с вами еще не все выяснили. «Все, бабушка, все», – поторопила Мария Семеновна медсестра. «Идемте скорее, ляжем, укольчик сделаем, а ребятишки еще вас навестят».